Проект "Послесловия" представляет Джон Уиндем "Колесо". Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте заходить на наш канал проекта "Послесловия". Там всегда много классной и бесплатной фантастики. Поехали!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 Во мне еще остался страх Божий, и я не потерплю дьявола в своем доме, в каком бы виде он не явился. А когда я увижу его, я знаю свой долг. Старик вздохнул, собираясь ответить, но передумал. Он только покачал головой, повернулся и побрел к своему стулу. Казалось, что этот разговор еще больше его состарил. В дверь легонько постучали. Послышалось предостерегающее шш, и Дейва увидел на мгновение клочок ночного неба.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 Никто, дедушка, я сам. Просто я подумал, что так будет легче его тащить, и так действительно легче. Дэви, штуки, которые ты приделал по бокам ящика, это колеса. Когда из темноты наконец раздался голос мальчика, в нем звучало недоверие. Эти круглые деревяшки? Ну какие же это колеса? Просто круглые деревяшки и все. А колесо это что-то страшное, опасное, его все боятся.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 Там в углу осталось немного сена. Мальчик снова увидел клочок ночного неба. Шаги старика замерли во дворе, и опять наступила тишина. Утром, когда прибыл священник, он увидел кучку бледных испуганных людей, толпившихся вокруг старика и удивленно глядевших на его работу. Старик д е р ж а в одной руке молоток, а в другой гвозди, неторопливо возился с тележкой Дэви. Священник о с т о л б е н е л "Прекрати это!" Закричал он: «Во имя Господа, прекрати!» Старик повернулся к нему. В его глазах светилась старческая хитрость. «Вчера я свалял дурака», — сказал он. «Я приделал только четыре колеса, но сегодня я умнее. Сейчас я приделаю еще два, и она поедет д в о е быстрее». Они сожгли ящик точно так, как предсказал старик, а его увезли с собой. В полдень мальчика, к о т о р о м все позабыли, с трудом оторвал глаза от поднявшегося за селом столба дыма и спрятал лицо в л а д о н я х Я запомню, дедушка, сказал он. Я запомню. Единственное зло – это страх. Я... Слезы не дали ему закончить.